Глава 18. Расставаться с Лизой не хотелось даже на несколько минут, но мне было необходимо забежать в личную комнату, чтобы разгрузить сумку, ну и посмотреть, что за предмет мне перепал от системы за достижение. Накидка безликого мага. Тип – магическая экипировка. Класс – редкий. Магическая защита. Уровень персонажа умноженный на персональный магический коэффициент плюс пятьсот. Внимание игроку. Данный показатель суммируется с емкостью мультищита. Ментальная защита. Уровень персонажа, умноженный на персональный магический коэффициент плюс 100. Внимание игроку. Данный показатель суммируется с емкостью мультисчета. Астральная защита. Уровень персонажа, умноженный на персональный магический коэффициент плюс 100. Внимание игроку. Данный показатель суммируется с емкостью мультисчета. Дополнительные свойства. Первое. Плюс 100 единиц манны за каждый уровень персонажа. Второе. Плюс 10 единиц к хитпоинтам за каждый уровень персонажа. Редкие свойства. Первое. Иллюзорная мимикрия. Позволяет изменять внешний вид персонажа по желанию игрока. Внимание игроку. При помощи данного свойства вы можете генерировать иллюзии любой сложности и изменять внешний вид не только экипированных на вас предметов, но и маскировать заклинания. Охренеть не встать, дайте две. Шикарный подгон от системы Юнисферы, который решает большинство моих проблем. Теперь не надо заморачиваться с получением умения энергетика, и можно уже сегодня начинать работать в полную силу. Надо только разобраться, как все это работает, и можно приступать к тотальному уничтожению мобов на кладбище. Отписав в групповом чате, что мне потребуется некоторое время, чтобы разгрести дела, экипировал предмет и начал разбираться с настройками. Очень быстро выяснилось, что ко мне в руки попала реально превосходная вещь. Благодаря накидке безликого мага я могу нацепить на персонажа хоть иллюзию тяжелого латного доспеха, хоть скопировать легендарный сет из кожи красного дракона, в котором когда-то щеголял старший брат. Единственный минус для подготовки образа требуется время, но можно заранее сконструировать несколько вариантов и сохранить их в памяти, чтобы можно было быстро между ними переключаться. Собственно, этим я занялся. Образ хаотического мага, который буду отыгрывать, сложился в голове давно. Вот народ удивится, когда увидит мой обновленный прикид. Но в деревне лучше пока не светиться, чтобы не привлекать лишнего внимания поэтому сгенерировал иллюзию своей нубской куртки с маской и этим пока ограничился. Следующим на очереди стал летун. Все это время мышонок дрых во внутреннем кармане куртки, и я пока не стал его беспокоить. Пусть отдыхает, а я покопаюсь в его характеристиках. Честно признаться, текущие возможности летуна меня не впечатлили, но оно и понятно, он пока еще детеныш. Но приносить отряду пользу мышонок может уже сейчас. Пока Пет не достигнет пятого уровня, в моем распоряжении будет всего одно очко способностей, воспользовавшись которым, я смогу открыть летуну простенький скилл начального ранга, ведь помимо врожденного полета у него сейчас ничего нет. Набор стартовых способностей зависит от конкретного пета. Поначалу они довольно слабые, но по мере использования, как и все в Юнисфере, способности прокачиваются, и даже начальный простенький скилл может превратиться, если и не в убер-плюшку, то уж в нечто чрезвычайно полезное так уж точно. Я уже решил, что буду делать из Лютуна разведчика, поэтому свободное очко способностей вложил в звериный взгляд. Во время активации я смогу смотреть глазами мышонка, что будет чертовски полезным, когда надо оценить дислокацию врага или обнаружить засаду. В качестве основных характеристик выбрал для летуна восприятие, ловкость и скорость. Именно на них будет делать упор система по мере роста пета. Когда я завершил работу с таблицей статуса питомца, почувствовал, как он немного увеличился в размерах и потяжелел. Все правильно. После распределения свободных очков система подогнала летуна под параметры моего персонажа и повысила уровень до третьего. Теперь можно и со своей таблицей статуса поработать. Очки заклинаний, понятное дело, я потратить пока не могу, а вот универсальное очко характеристик однозначно отправляется в физический блок. С защитой у меня все нормально, особенно после получения накидки безликого. А как получу пятый левел и прокачаю мультищит до второго ранга, станет и вовсе отлично, с магическими характеристиками все тоже относительно норм. Их я и так буду повышать по мере прогресса, так как основа для выживания любого мага. А вот с физическим блоком все паршиво, вряд ли я буду тратить на него дефицитные очки, а скудные показатели существенно осложняют игровую жизнь. Когда еще я подкачаюсь в реале? Так что поднять сразу четыре характеристики в этом блоке будет полезно. Да и стройкой в силе персонаж не сможет экипировать многие предметы. Тупо не пройдет по требованиям. Сила 4, низкая. Телосложение 7, средняя. Выносливость 6, ниже среднего. Регенерация 4, низкая. Печальное зрелище, но увы, пока поделать с этим я ничего не могу. На все требуется время. Последний пункт в списке дел – Это небольшая модернизация моей личной комнаты. Не зря же коины всю ночь забирал, аж 134 штуки добыл. Этого хватит на увеличение объема личной комнаты на пяток квадратных метров за 50 коинов, а также покупку такой необходимой для любого зельевара вещи, как алхимический стеллаж. Штука реально классная. Большой стеллаж с кучей полочек и ящичков выполняет не только функцию сортировки ингредиентов, но и помогает сохранить их в пригодном для использования виде, а также имеет функцию первичной обработки. Разложил, к примеру, в специальные ячейки, недавно собранные травы и пошел заниматься своими делами, а вернулся, они уже высушены и измельчены, красота! Пересыпал в склянку, подписал и можно приступать к работе, очень удобно. В будущем я вообще собираюсь оборудовать собственный алхимический стол в личной комнате, но на это нужны время и деньги. Алхимический стеллаж занял практически всю стену, и я потратил добрых минут 10, чтобы рассортировать собранные во вчерашнем рейде ингредиенты по полочкам и ящичкам. Готовые зелья выгрузил на отдельную полку, оставив в инвентаре только рабочий набор из десятка зелий жизни и бодрости, а также свежесваренных склянок манны. Покупка стеллажа сожрала львиную долю заработанных коинов, и на увеличение емкости пространственного хранилища личной комнаты средств не осталось, но ничего, пока не горит, успею набить монетки лабиринта позже. «Нам еще минимум месяц в Хронтауне сидеть и учиться ударными темпами. Все, я готов». «Хреново выглядишь», – вместо приветствия заявил Костик. «Ты где пропадал всю ночь?» «В бесконечном лабиринте», – подавив зевок, ответил я. «Хотелось немного размяться». «И как?» – поинтересовался друг. «Судя по тому, что обновился топ-5 игроков в одном из рейтингов, прогулка у нашего лидера прошла успешно». С улыбкой на губах проговорила Кара. «Да ладно». Удивленно уставился на меня Костик. «Какое место взял? Только не говори, что первое». «Третье», – успокоил я друга. «Хотя, если бы знал о критериях заранее и получше подготовился, мог бы и до первого дотянуть. Но разглашать подробности система запретила, иначе отберет плюшки и, скорее всего, изменит критерии». «Все равно, третье место – это очень круто», – проговорила ворона. «Ночью ты мне об этом не говорил». «Да как-то не до того было», — со счастливой улыбкой проговорил я, глядя на девушку. «Ночью?» — ехидство в голосе Костика так и сквозило. «Да, белый, сегодня ночью мы с Дартом целовались. Вмиг, преобразившись в фурию, выпалила ворона. Есть какие-то проблемы?» «Да нет проблем», — Ухмыльнулся Костик, не обратив особого внимания на эмоциональный спич вороны и подмигнул мне, а Кара тихонько захихикала. «Детский сад какой-то» констатировала ворона, притворно закатив глаза к небу. «И с кем приходится иметь дело? Погнали уже, если вы не забыли, у нас сроки горят». По своему обыкновению Кара умотала вперед, а потом кружила вокруг группы и прокачивала свои навыки рейнджера. Ворона выглядывала травы. Костик с оружием в руках был готов мгновенно вступить в бой со встреченными мобами. Ну а я выпустил летуна и учился взаимодействовать с Петом. Надо признаться, зрение у летучей мыши довольно специфическое, и мне потребуется время, чтобы привыкнуть и освоиться. Но это ничего, в любом деле важен опыт. Ловкий мышонок на приличной для юного возраста скорости лавировал между ветвями деревьев и выглядывал врагов. В смысле, я дал ему задание докладывать о любых обнаруженных живых объектах, и не кто это будет, животное, монстр или игрок. «Мышонок пока еще слишком мал, чтобы осилить полет на дальние расстояния. Первое время летуну придется часто отдыхать, а безопаснее всего это делать на моем плече, которое Пет облюбовал практически сразу, поэтому радиус патрулирования сейчас весьма скромный. Но лиха беда, начала. Стоило нам ступить на мертвую землю, граничащую с кладбищем, как потенциал мышонка заиграл новыми красками». «Летун заранее обнаруживал группы нежити и отряды качающихся игроков, что существенно облегчало нам жизнь. Гораздо легче спланировать бой, когда знаешь количественный, а зачастую и качественный состав противника. Ведь отличить мага от воина можно довольно легко, стоит лишь взглянуть на экипировку или понаблюдать за боем из укромного места, например, с верхушки дерева. Ну что?» «Сейчас ты скажешь, что пора призывать своего карманного некроманта?» ехидно проговорила ворона, когда впереди показалась стена кладбища. «Обязательно, но чуть позже», – загадочным тоном проговорил я, и, осмотрев глазами летуна, который засел на высоком дереве, окружающую местность, чтобы убедиться в отсутствии нежелательных свидетелей, активировал иллюзорную маскировку своей редкой накидки. Народ синхронно раскрыл в удивлении рты. Еще бы, я тщательно готовил свой образ и рад, что удалось произвести на друзей такой эффект. В личной комнате было зеркало, так что я сумел оценить результат своих трудов. Вместо кое-как одетого игрока в зеленой тканевой маске, перед ними возник охренительно круто выглядящий боец в черном облачении с салыми полосами, которая идеально сидела на теле и создавала видимость элементов стальной брони. По крайней мере, на груди, под тканью, угадывалась кераса, а на руках и ногах – металлические вставки. На голову воина был надет капюшон, из-за которого верхняя часть лица постоянно находилась в тени, а нос, рот, щеки и подбородок закрывала черная маска на вид, сделанная из монолитного куска неизвестного металла, на которой красными линиями был обозначен звериный оскал. Довершали картину горящие алым глаза. Чтобы усилить эффект, я совершил каст и через несколько секунд держал в руках алую сферу хаотического шара. «Скажу честно, это охренительно», — первым отвис Костик. «Всего один вопрос. Как?» «Расслабься», — улыбнулся я. «Это всего лишь иллюзия. Морок, который скрывают мою нубскую экипировку. За достижение я получил от системы редкий предмет. Это его основная фишка. Надоело мне работать на подхвате. Теперь начну гасить моба в полную силу». «Разумно ли маскировать магию огня хаотической?» – засомневалась Кара. «Они обычно, наоборот, скрываются». «Этот образ чисто для фарма», – поделился своими мыслями я. «В образе Дарка я собираюсь вести себя крайне вызывающе, чтобы никто не мог провести аналогию с магом огня артом. Этот маскарад позволит защитить ваши семьи в реале. В мирных локациях я могу быть кем угодно». «Очередная личность?» – не удержалась и съязвила ворона. «Твое ЧСВ настолько огромно, что не помещается в рамках одного человека». «Ха-ха, очень смешно», – Подвеселое хихиканье друзей прокомментировал подколку вороны я. «Пойдемте уже кого-нибудь убьем. Вон, летун видит в сорока метрах на востоке группу нежити из семи тварей». «Довольно сильную группу мобов мы раскатали секунды за 30. Народ сильно впечатлился скоростью моего каста, а также уроном заклинаний, и процесс, как говорится, пошел. Девила мы все же призвали, некроманту тоже надо прокачивать заклинания, но мы бы спокойно могли чистить кладбище и сами. Послонявшись на периферии, мы полностью уверовали в свои силы и начали заходить все глубже». Да и косые взгляды других групп игроков, если честно, достали. Еще бы, увидеть в одной компании нежить и хаотического мага, выглядящего как игрок уровня сотого, и это в песочнице. Мда, друзей закидают вопросами, но они знают, что отвечать. Понятия не имею, кто это, просто наемник. На хаотического мага они спишут и порабощенную нежить. Мол, это он использовал свиток, все вопросы к дарку, ага, только попробуйте его найдите. В центральных локациях кладбища началось настоящее веселье. Каждый склеп леча, которые являлись усиленными мобами, охраняла небольшая армия нежити. Помимо стандартных скелетов рыцарей, скелетов лучников, всяческих упырей и зомбаков, вход охраняла пара сильных тварей. Некротические церберы, рыцари смерти, чумные зомби и так далее. В общем, это были мобы, достигшие вершины эволюции своего вида. И вот тут-то уже нам пришлось попотеть, потому как подманить тварей по очереди не получилось. Тронь одного, и сагрится вся шобла, а когда поляжет половина защитников, из склепа выходит лич и присоединяется к драке. Недаром эта локация имеет статус максимальной степени сложности во всей песочнице. Мы еще не спустились в данж, вход находится в самом центре кладбища, а чуть было не вайпнулись уже на первом лече. И это несмотря на всю крутизну нашей команды. Дэвил оказался незаменимым членом отряда и не раз прикрывал нас от атак вражеского мага костяным щитом, в смысле подставлял под удар своих миньонов, количество которых возросло до четырех. После каждого попадания скелеты осыпались грудой костей, а некромант ловил откат и терял часть хитпоинтов, но прикол заключается в том, что на четвертом уровне он разблокировал способность, позволяющую тянуть энергию из окружающей нежити, причем совершенно неважно, подконтрольный Девилу или нейтральный, что в разы ускоряло его регенерацию. Ну а количество миньонов он восстанавливал по откату заклинания. Костик при активнейшей поддержке Вороны сдерживал обычную нежить. Кара вела снайперские дуэли с рважескими стрелками, ну а мы с Дэвилом занимались лечами и телохранителями. Труднее всего было со сверхбронированными рыцарями смерти, которые вдобавок к сильной физической защите обладали еще и способностью частично поглощать магическую энергию заклинаний и использовать ее для ускорения своих движений. На самом деле, легче всего оказалось справиться как раз таки с лечами. Наш с Девилом совокупный урон был настолько высок, что мы очень быстро продавливали костяную броню, окружающую моба, и обнуляли скромную, как и у любого мага, полоску жизни. По идее, охранники должны были защищать своего господина, но трудно это делать, когда прикован к земле призрачными руками оков смерти или терновой лозой. Вот так, склеп за склепом, мы зачищали центр кладбища, когда зоркий летун, что занял наблюдательную позицию на высоком шпиле, доложил, что в нашу сторону движется крупный отряд игроков. Подключившись к зрению Пета, я чертыхнулся. Над головами у всех игроков имелись неизвестный клановый знак с изображением кровавого кулака и горящая, насыщенно алым метка преступника. Десять, пятнадцать, тридцать, да сколько же их? по предварительным прикидкам, около сорока, и возглавляют эту гоп-компанию старые знакомые – Шокаленок Дракс и Трикси. «Всем внимание, у нас гости», – не отключаясь от летуна, проговорил я. «Быстро добиваем нежити и занимаем склеп». Повезло еще, что враги приперлись, когда бой с очередной группой нежити уже подходил к концу. Похоже, красный дракон воспользовался ситуацией и перевел своего сынка в агро-субклан, который находится в подчинении у аспидов. Преступников, ну или на игровом сленге агров, в Юнисфере не любят. Они не могут заходить в города, стража обязана их немедленно арестовывать, они теряют до половины экипировки после смерти. Система выдает задания на поимку особо злостных нарушителей закона, за что расплачивается редкими предметами или универсальными очками характеристик, но такие кланы все равно есть. У агрокланов всегда есть покровитель, обеспечивающий игроков всем необходимым, включая учителей. Как правило, они немногочисленны, но хорошо экипированы и выполняют грязную работу, которую не могут делать игроки основного клана. Но и банальный грабеж никто не отменял. Практически все агры качают себе умение мародерства, благодаря которому могут обчищать инвентарь своих жертв. Вот так отправился в рейд, идешь обратно с ценным лутом, а на тебя налетают агры и отбирают законную добычу. Да, система не поощряет такие действия игроков, да, в отношении преступников предпринимаются определенные шаги и их уничтожение поощряется, а за обнаружение баз полагается бонусная награда, да, у агров периодически возникают проблемы, но они все равно были, есть и будут, потому как есть такой тип людей, которые считают, что нет смысла напрягаться и делать что-то самому, когда можно собраться в шейку и отобрать это у других. Дракс со своей бандой пришел не со стороны деревни, а из глухого леса, где заканчивается территория песочницы. Скорее всего, где-то там на границе остался высокоуровневый отряд поддержки, который и провел начинающих агров к песочнице и теперь дожидается их возвращения. Что в их компании делает Трикси, над головой которой больше нет кланового знака аспидов, как и какого-либо другого, я не понимаю» но уверен, что скоро это выяснится. «Мы заняли позицию в склепе рядом с главной площадью кладбища, в центре которой горела портальная арка данжа. Ситуация откровенно хреновая. Уйти нам точно не дадут, тут гадалки не ходи. Не знаю, пришли они конкретно по нашей душе или тоже хотели пройти данж, но теперь это не важно. Они нас заметили и окружают склеп, параллельно зачищая местность от нежити». «Эй, Хасит! «Выходи из клепа, не сы, не тронем, надо поговорить», прогнусавил Дракс в своей вальяжной манере властелина жизни. «Готовьтесь к прорыву», – написал я сообщение в групповом чате. «Не выпустят, их слишком много», – ответила Кара. «Я отвлеку внимание, а когда подам сигнал, атакуем и уходим в данж, это единственный шанс». «Ты ведь в курсе, что достижения можно получить только во время первого прохождения, а выходов из данжа всего два, либо на точку Респа, либо в портал после смерти короля Лича?» На всякий случай уточнила Ворона. «Да», – коротко ответил я. «Выбора не осталось, пятые левелы добьем в Данже, а потом по очереди сгоняем в Реал, чтобы выполнить ежедневные квесты, распределим свободные очки и пройдем это подземелье». «Я начинаю терять терпение», – раздался крик Дракса. «Ну и о чем же ты хочешь со мной поговорить?» – уверенным тоном произнес я, покинув склеп и чуть-чуть сместившись в сторону центра кладбища. Подключившись к зрению, летуна осмотрел кругу. Наше убежище окружено со всех сторон, наиболее плотно блокированы пути отхода, в относительной близости от портала народу немного». Сам Дракс, держащая его под руку Трикси и еще пара приближенных в тяжелых доспехах. Вот и ответ на вопрос, что с этим упырёнышем делает перспективный астральный маг? Она его девушка. Сам Дракс тоже непрост, и нам надо быть предельно осторожными. Ментальная магия, которой владеет враг, чрезвычайно сильна, а когда менталист работает в одной связке с астральным магом, то и подавно. Защита есть только у меня, значит и мне принимать удар на себя. «Я собираю команду сильных бойцов», — самодовольно заявил Дракс. «Мой клан, Кровавый Кулак, обеспечен по первому разряду. У тебя будет самая лучшая экипировка, деньги и статус приближенного к главе, а это власть. И все это будет не только в игре, но и в реале. Взамен я требую преданности и беспрекословного выполнения приказов». «И зачем мне играть за агроклан?» С огромным трудом, сдерживая готовый сорваться с губ мат нормальным тоном, чтобы раньше времени не выбесить этого отморозка, спросил я. «В чем прелесть постоянно слоняться по лесам и жить в полевых условиях, когда в том же Хронтауне можно жить гораздо лучше?» «А кто тебе сказал, что мы будем жить в лесу?» – ухмыльнулся Дракс. «Я же сказал, в моей команде будут лучше!» «Трикси, продемонстрируй!» – приказал он своей подруге. В следующую секунду девушка вяло махнула рукой и рядом с Драксом проявилась астральная сущность, напоминающая полупрозрачного электрического угря. Она сделала несколько кругов вокруг головы парня, а потом взяла и сожрала метку преступника: охренеть! А что, так можно было? Первый раз слышу, что астральные маги могут избавлять игроков от меток преступника. Впечатляет, был вынужден признаться я. Эффект постоянный. — спросил я, постаравшись придать голосу возбужденные или даже заискивающие интонации, чтобы вытащить из врага побольше информации. «Пока временный», — отмахнулся Дракс. Метка вернется через сутки, но моя астральная звездочка только начинает свой яркий путь». Покрепче обняв девушку, проговорил враг, а Трикси довольно заулыбалась и прильнула к нему всем телом. «Мне доложили, что помимо всего прочего, ты умеешь подчинять нежить, полезная способность. В общем, пора сделать выбор. Убей своих спутников и присоединяйся к нам. А в противном случае...» Он кивнул подруге, и та материализовала еще одну астральную сущность, а я нервно сглотнул. Трикси явно уник, потому как не может обычный игрок на пятом уровне обладать астральным червем, сущностью, которая присасывается к своей жертве и постепенно выкачивает из нее магическую энергию. Такой червь может блокировать до 95% от запаса мана игрока. Он жрет энергию по мере регенерации, набирается сил, оставляя игроку сущие крохи, и продолжаться это может довольно долго. А потом астральная сущность эволюционирует и возвращается к своему хозяину, но произойти это может хоть через день, хоть через месяц, тут все зависит от конкретного вида сущности. Месяц таскаться по юнисфере магическим инвалидам я не хочу. Да, это не смертельно, но чертовски неприятно. Вот почему с астральными магами народ старается не ссориться, себе дороже. Причем это даже не считается нападением, урона-то червь не наносит. Вот только не на того напали. «Моя астральная защита справится с атакой сущности, по крайней мере, какое-то время. А там мы прорвемся ко входу в данж». Единственный вопрос – стоит ли вмешивать во все это друзей? Сейчас все выглядит так, будто мы незнакомы. Но если вместе ломанемся в данж, то у врагов могут появиться вопросы. «Ай, да и пофиг, скажут, что наняли спеца для прохождения данжа. Пора пролить кровь врагов».